Оружие снова было заряжено, и на этот раз с сухмылкой подумал Голан: никто у него ничего не отнимет. Блис улыбнулась. — Неужели ты потащишь оружие даже на планету, где нет воздуха? И, ладно, не обращай внимания, я не собираюсь с тобой спорить. — Ну и хорошо, — сказал Трэвис, и повернулся к Пилороту, чтобы помочь ему подогнать гермошлем, прежде чем надеть свой.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 Она дрожала, руки близ обнимали ее нежно и успокаивающе. Дверь люка открылась, и Тревейс с Пилоротом вошли внутрь. Их неуклюже раздувшиеся руки помахали на прощание. Люк закрылся. Крышка внешнего люка отъехала в сторону, и Тревейс, а за ним Пилорот, неловко ступили на поверхность мертвого мира планеты. Светало!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 «Кроме останков». Друзья находились в умеренной температурной зоне, но Тревейза все время казалось, что спиной он чувствует жар солнца. Пелород, шедший метров на сто правее, вдруг громко крикнул. «Посмотри сюда!» У Тревейза зазвенело в ушах. «Не ори, Джен! Я так ясно услышу и твой шепот, несмотря на то, что ты далеко от меня. Что это?»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 Я думаю, те, кто установил статую, считали его имя настолько нарицательным, что оно не нуждается в напоминании. Но сейчас он сдержал себя, опасаясь углубиться в пространные разглагольствования, и переключил свое внимание на другие подробности интерьера. Пилор отсмотрел вверх, и Тревес направил взгляд туда же. Там на стене было что-то высечено.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 Это написано древним шрифтом, и даже для него излишне витиевато. Позволь, я посмотрю. Сейчас. Семь, один, два... Голос Пилората перешел в бормотание, но вскоре он опять громко произнес. Здесь пятьдесят названий, очевидно принадлежащих пятидесяти космонитским планетам.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 намного более крупными, чем другие. Писавшие это, кажется, были достаточно себе любивы, чтобы выделить свою планету. С другой стороны... Как читается это название? Насколько я могу воспроизвести его звучание, это Мельпомена. Мне это название совершенно незнакомо. «Может ли оно соответствовать слову «земля»?» Пелорот усиленно замотал головой. Это, конечно, не было видно, но Тревис услышал его слова. «В древних легендах для обозначения Земли существуют десятки слов. Гея — одно из них, как ты знаешь. Также используется «терра», «эрда».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 Негнущиеся пальцы в перчатках затрудняли дело, а ведь, в принципе, работа была минутная. Камера, неизвестно зачем, уточнил пилорот. Она может передавать изображение прямо в корабельный компьютер. Тревыс сделал несколько снимков в разных ракурсах, после чего обратился к пилороту. Погоди, я должен забраться повыше, помоги мне, Джен. Пилорет сцепил кисти рук, изобразив из себя лестницу, но Тревой покачал головой. «Ты не выдержишь моего веса! Встань лучше на четвереньки!» Пилорет с трудом опустился на пол, и Тревейс, вновь затолкав камеру на место, с не меньшим трудом встал на плечи Пилорета и перебрался на пьедестал статуи.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 Оставалось еще и проблема источников питания. Запасенная энергия утекала, чтобы не предпринимали для предотвращения этого. Еще один аспект всеобъемлющего, непререкаемого второго закона термодинамики. Пилород подошел к нему сзади. — Голан. Да. — У меня здесь книгофильм. — Какой? — Похоже,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 Перчатка сперва была слегка влажной, но на глазах за мох высох и из зеленоватого превратился в коричневый. Тревой снова стал разглядывать конец провода и увидел два отверстия. Вот везение. Сюда же можно воткнуть другие провода. Тревой вновь уселся на пол и открыл отсек питания своего нейрохлыста. Осторожно отсоединил один из проводков.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 и снабдить энергией считыватель. — Джен, — сказал Тревис, ты имел дело с уймой библиофильмов. Посмотри, нельзя ли каким-то образом вставить этот считыватель? — Если это действительно... Не об... прошу тебя, Джен, постарайся не задавать лишних вопросов. Мы потеряли уже уйму времени. Я не хочу торчать здесь до ночи, ожидая того момента, когда здание...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 оборвал начатую фразу что у тебя со шлемом джен наконец выдавил тревайс эпизод 67пиллорот машинально коснулся рукой в перчатке лицевого стекла скафандра затем отдернул ее и посмотрел на пальцы что это удивился он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 Пыль была настолько мелкой, что даже повисла в разреженном мельпоменском воздухе. «Пожалуй, теперь можно открыть люк», — сказал Трэвейс, и, нажав несколько кнопок на запястье, набрал комбинацию радиоволн, активировавшую механизмы шлюза. Появилась щель, и не успел люка наполовину открыться, как Трэвейс подтолкнул пилорота.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 — сообщил из по радио. — Пробудем здесь еще несколько минут. Не волнуйся и ничего не делай. — Ну, скажи хоть словечко, — умоляюще проговорила Близ. — С вами все в порядке? Как там, Пел? — Я здесь, Близ. Все нормально, <свят> — отозвался Пилород. Не волнуйся, милая. — Я верю, Пел.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 Он провел невидимым лучом по лицевому стеклу шлема Пилорота, особенно тщательно по краям, затем постепенно по всей остальной поверхности скафандра. «Подними левую руку, Джен», — пробормотал он. «Теперь правую. Обопрись на мои плечи и подними ногу. Я должен обработать подошвы. Теперь другую. Тебе не слишком жарко?» «Не сказал бы!»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 Если тебе это неприятно, пройди в свою каюту. Мне ни неприятно, ни неудобно. Я достаточно хорошо представляю, как ты выглядишь. Думаю, что ничего нового я не увижу. А что за инфекция? — Да так, мелочь, — стараясь говорить равнодушно, произнес Тревейс.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 Ультрафиолет предназначался именно для дезинфекции. Тревойс предполагал, правда, что этот свет является источником великого искушения, и временами этому искушению уступали, используя ультрафиолет для получения загара уроженцы планет, где в моде была смуглая кожа. Но для чего бы им не пользовались? Он все равно...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 ультрафиолетовым излучением звезды. Напоследок из шлюза извлекли скафандры и осматривали их до тех пор, пока Тревейс не удовлетворился их состоянием. — И все это? — сказала, наконец, Близ — замха. Ты же так сказал, Тревейс? Мох? Я назвал эту дрянь мхом, потому что она мне его напоминала.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 а оттуда перенестись на следующий. Кто знает, какой вред они могут причинить. — Жизнь не обязательно опасна только потому, что она отличается от обычной, — покачала головой Близ. — Как же ты любишь убивать? — Это слова гей, — буркнул Тревес. — Конечно, но я надеюсь, они не лишены смысла.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 Но его прервал чистый, пронзительный голосок Фалом. Она что-то сказала на своем языке. «Что она говорит?» — спросил Тревес у Пилорота. «Она говорит, что...» — начал Пилорот, но не договорил. Фалом, видимо, решив, что ее язык понять нелегко, начала снова. «Был ли там...»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 и дверь за ними закрылась. «Знаешь», — сказал Трэвис, проводив их недовольным взглядом, «мы тратим время зря, играя в няник этого ребенка». «Зря? Разве это мешает тебе в поисках земли, Трэвис? Нет. То, что ты называешь игрой в няник, на самом деле укрепляет наши отношения, снимает страх».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 Оно все равно становится опасной для межзвездного сообщества. Это нельзя возводить в ранг всеобщего закона. Три из трех это впечатляет. И как же это впечатляет тебя, Близ? Я скажу тебе. Только, пожалуйста, выслушай меня без предубеждений.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 «Сомневаюсь», — покачала головой Близ. — «веришь ли ты сам себе, Трэвис? Станешь ли ты доказывать, что и вирус, и человек равно неудовлетворительны, и возжелаешь стать чем-то промежуточным, вроде скользкой плесени?» «Нет, но я могу спорить, что и вирус, и суперчеловек —